Глава 27 Щебет птиц. Вслушиваясь в эти звуки, я ощущала внутреннее умиротворение. Мне было тепло и уютно, хотя немного непривычно спать в крепких объятиях мужчины. Приятный древесный запах будоражил мое сознание. И совсем не хотелось просыпаться. Еще немного полежать, еще чуть-чуть покоя. Понежившись, я попыталась устроиться поудобнее – В юго что-то невнятно пробормотал и сжал сильнее. Это причинило легкий дискомфорт. Нехотя открыв глаза, я замерла на мгновение. Моргнула и снова уставилась перед собой. Мутная серая тень никуда не делась. Так и парила над нами. Черты лица призрачной женщины были уж слишком хорошо мне знакомы. Век бы ее больше не видеть, но, видно, свидеться придется». Не пророня ни слова, я сжала руку мужчины да так сильно, что мои ногти впились в его кожу. «Что это за ерунда?» – сонно проворчал северянин, уставившись вперед. «Тень!» – выдохнула я, указывая на непрошенную гостью пальцем. «Вижу!» – пробухтел он недовольно. «И что ей нужно?» Призрак внимательно рассматривал нас. Создалось такое впечатление, что она тоже удивлена этой нечаянной встрече. «Я так думаю, она просто пролетала мимо, но, увидя нас, подзадержалась, чтобы пожелать нам сдохнуть в муках», – неуверенно поделилась я своими догадками. Тень нахмурилась, она определенно меня услышала. «Хм, оружие знакомое», – хмыкнул в Юго. «Это так, то я думаю?» «Рыжуха», – кивнула я, – «только не воплоти». Тень насупилась и распахнула рот, но я ничего не услышала, ни звука. «Так...» С этим тихим воплем Вьюга пересадил меня с себя на землю и подскочил. Тень метнулась и зависла выше наших голов, так, чтобы не достали. «Что?» — не поняла я. Раз душа, то и тело неподалеку. Взгляд Вьюга стал совсем нехорошим. Призрак, словно поняв, о чем он говорит, медленно качнулась и исчезла. «Мне стало ну совсем не по себе», От рыжей, даже в такой ее форме существования, хорошего ждать не приходилось. Эта встреча меня насторожила. Странное совпадение. Она ведь не приведет Гурон, испуганно шепнула я, озираясь по сторонам. Тень? Вряд ли. Северянин всматривался в туман. А вот мертвяков легко. Черных? Что она вообще здесь забыла? Я разволновалась еще больше. Нет. Черные ей не друзья, они для нее опасны, но неупокоенных натравить на нас. Это может. Ты так много знаешь о жизни в тумане. Поежившись, я поднялась и прижалась к мужчине. Он мгновенно обнял и притянул к себе: Мне кажется, я существую здесь вечность. И знаешь, очень скучаю по снегу. Услышала я над собой тихий шепот: Зима, ты скучаешь по ней? Я, наконец, расслабилась и даже улыбнулась. Ненавижу холод и сугробы, а еще снег, что вечно забивается в сапоги. «Это потому, что ты ни разу не гуляла после снегопада со мной». Мужская ладонь пригладила мои растрепанные после сна волосы. «Это бы изменило мои предпочтения», — мечтательно протянула я, наслаждаясь лаской. «Конечно. Я бы показал тебе все прелести зимы, санки, валяние в сугробах». «Горки катания на льду». «Хм...» Я подняла голову и внимательно всмотрелась в ставшее на мгновение мальчишечьим лицом мужчины. «Ты меня заинтриговал. Записываюсь на все. Только выберемся отсюда». «Да, дело за малым». Вьюга тяжело вздохнул и стал серьезнее. Выпустив меня из объятий, мужчина присел возле котомок, что мы забрали у Гурона. Раскрыв ближайшую и порывшись там, достал полоски мяса и бурдюк с водой. «Похоже, нам крупно повезло», – пробормотал он. «С голоду мы не умрем, и нет необходимости тратить время на охоту». «Я бы не отказалась от кусочка жареного мяса», – с тоской выдохнула я. «Будет, я тебе обещаю. Но как только выберемся в более или менее безопасное место, а пока будем есть, что туман послал». Потянув к себе вторую котомку, он распахнул и ее. На землю легла провизия, вода и плед. Его мужчина тут же кинул мне. «Завернись, теплее будет», – скомандовал он. Я подчинилась с интересом, наблюдая, как юго быстро перекладывает все нужное в одну сумку и регулирует ремешок под себя. «А дальше мы куда?» – спросила я, когда котомка была собрана. «На юг». Пробормотал в ответ мужчина и подал мне еще одно тонкое одеяло. Это тоже на себя накинь. «Нет», — я покачала головой. «Это тебе на плечи, Лестра. его голос зазвучал сурово. «Я сказала, это тебе», — упрямо выдвинув вперед подбородок, не сводила со своего северянина грозного взгляда. «Повяжи на плечи и не спорь со мной, мужчина». Лестра. еще суровее произнес он мое имя. В «Вьюго! Делай, что говорят, и не спорь!» «О, как я не любила упертых мужчин!» «Ты такая упрямая!» Недовольно пробубнил он. «Какая есть вся твоя?» Примила улыбнулась я. «Бери и люби!» С радостью. Оскалившись в подобие улыбки, он все же взялся за два конца широкого пледа и завязал на шее. Получился весьма сносный плащ, который хоть как-то обогреет. «Довольно?» поинтересовался он. Да, вполне. Прищурившись, я заглянула в его глаза, недоволен. Зеленый огонек разгорался, сдавая чувства своего хозяина. Я просто хочу, чтобы ты не мерз. Но куда я без тебя, в юго, сгину же. Так чего ты злишься? Он, тяжело вздохнув, пожал плечами. По той же причине, что и ты, Лестра. И вообще, сейчас лето. Ага, холодное лето, уточнила я, а здесь ещё и сырое. «И ты понимаешь, это не хуже меня». Потянувшись, мужчина придвинул меня ближе к себе и обнял за бедра. «Я мужчина», – тихо выдохнул он. «Ты человек в югу, и тебе так же холодно, как и мне». «Я могу потерпеть», – пожал он плечами. «Зачем такие жертвы? Мы ведь просто можем позаботиться друг о друге и поделиться». «Мне важно, чтобы тепло было тебе, Лестра». Уткнувшись лбом в мое бедро, он сильнее сжал руки. «А мне важно, чтобы я не сидела на твоей шее, закутанным в тряпки балластом, чтобы была полезной. Мне так же, как и тебе, хочется позаботиться о твоих нуждах. Разве это плохо?» «Это слишком хорошо. Я не стою того». Поставив колено на его плечо, я подняла пальчиками за подбородок его голову, заставив взглянуть мне в лицо. «Поверь, северянин». «Я тоже не лучший образец добродетели. В очередь, чтобы заглянуть в мои глазки, никто не становился». Хмыкнув, я указала ему на котомку. «Бери и пошли. На юг так на юг». Покачав головой, он поднял сумку и встал. «Ну, идем, моя красавица». Туман скучался, не позволяя нам рассмотреть, что же впереди. Мы буквально брели вслепую, Я не понимала, как в югу ориентируется и не плутает. Идти на юг? Да как тут понять, где он юг этот? Солнце не видно, его скрывала молочная пелена, даже лучи не пробивались. Мы брели в полумраке, под ногами мягко стелился мох, тут то то там выглядывали грибы и одиночные какие-то унылые цветки. Все здесь было неестественным и непривычным. Наклонившись, я сорвала гриб, покрутив в руках, показала в югу. Сыроежка, произнес он, бросив на бледно-розовую шляпку беглый взгляд. «А Почему она такая корявая? Я продемонстрировала неестественно длинную ножку, скрученную под вычурным углом. Мужчина лишь пожал плечами. И все же, это можно есть? допытывалась я. Гриб у меня отобрали. Присмотревшись в юго, поднес находку ближе к лицу и даже, кажется, принюхался. Вполне. А что тебя смущает? Обычная сыроежка. Можно сварить, не отравимся. А что странное такая? Так оглянись. Сейчас полдень, а света, как в сумерках после заката».